Глава 17. -я. Изменение целей По пути Лекс решил заглянуть компаньоном на планету Орбитум, где он появился из портала гномов. Хотя он еще со станции 45.8 в системе СОТ отправил сообщение в компанию, что договор с Ведой можно закрывать в связи с его исполнением, не заскочить в агентство было бы свинством. Тем более путь на Веду пролегал недалеко от этого мира. Карцона, основной компаньон и управляющий охранной фирмы, встретил его с радостью. Чтобы ему не радоваться, фирма полностью выполнила контракт с Ведой. Рейтинг и так достаточно высокий, взлетел до небес, от клиентов нет отбоя. Лекс познакомил Карта с пятеркой магов, которые захотели остаться на планете для ее изучения. Точнее, не так. Лексу уговорами заставили перебросить через теневой карман магов-вампиров из Академии, а то получается неравноправие, большинство рас осваивают техномиры, а вампиры сюда еще не попали. Это уже были не только маги крови, но и хорошо подготовленные по другим стихиям адепты. Встроенный в кольцо источник позволял применять заклинания с большинства разделов магии, разве что некромантию вампиры предпочитали не использовать, хотя уже имели такую возможность. Возглавлял пятерку истинный вампир Звон Филин. Он первый осваивал просторы земли, теперь хотел первым побывать в тех номерах. Тем более деятельность фирмы полностью соответствовала прежней работе «Вампиров гнезда». Тысячелетний опыт телохранителей никуда не пропал, осталось применить его в новых условиях. Лекс представил «Звонокарту» как своего давнего знакомого, которого он соблазнил работой на новом месте. Профессионалы сразу нашли друг в друге ценителей искусства телохранительской практики и дальше в посреднике уже не нуждались. Перед отлетом с Лексом захотел встретиться третий компаньон фирмы – торговец Осмол. Они вдвоем вместе с картом взволнованные прискакали в кабинет к Лексу. Я рано в это время решала свои вопросы в представительстве Веды на планете. Теперь во многих развитых мирах торговой империи пути, благодаря защитным амулетам Лекса или обучению эльфа Корниеля, открылись представительства Веды во главе с кем-то из псионов. товарооборот между государствами сразу значительно вырос. «Лекс, у нас большие проблемы», – с порога заявил Осмол. «Судя по тому, как вынеслись по коридору, действительно большие», Лекс кивнул компаньоном на кресло возле стола. «Я только прибыл из поездки по торговым делам», – усаживаясь поудобнее, начал Осмол. «Боюсь, четвертый наш компаньон в беде». Мне знакомые на ушко шепнули, что некоторым продавцам новой техники надоело устанавливать скидки и терять доход из-за поисковиков. Те своим старьем слишком сильно посадили цены. Концерны решили разобраться с соперниками по-тихому. Насколько я понял, они за приличные деньги снарядили шесть дискадр наемников. Одна из них предназначена нашему большому другу Гарту. В последнее время он единолично захватил 10% рынка восстановленной старой техники. Его деятельность давно многим дельцам не нравилась. К сожалению, для связи он сейчас недоступен. Да и из кадра по его душе ушла уже дней 10 назад. «Мой рейдер занят проводкой конвоя на окраины сектора. Нанять наемников быстро не получится, да и они пока соберутся, много времени утечет», — взволнованно добавил Карт. За друга он переживал. «Может, ты как-то с ведомцами договоришься?» — предложил вариант Осмол. «Сколько кораблей в эскадре наемников?» — задумчиво постучал пальцами по столу Лекс. «По моим сведениям, много». Начал передавать подробности Осмол. «Это часть наемной армии соседнего сектора. У них наблюдается некоторое затишье после дележа свободных миров. Вот любители пощекотать нервы и подрядились здесь подработать. Да и кораблик Угарта Гарта хорош. Восстановленный на нашем уровне тяжелый транспорт древних, фактически большой носитель». Но вместо своры малых машин, ремонтный завод и вместительные трюмы для всякой всячины. Как мне сообщили, в составе эскадры наемников два тяжелых крейсера, четверка эскортных эсминцев и до десяти различных фрегатов. Имея в виду, это не переделанные гражданские суда, а корабли военной постройки, хотя и не последней модификации, но вполне приличного уровня. «За небольшую плату к ним могут присоединиться вольные наемники. Для такой эскадры корабль Гарта – хороший приз. Его можно легко переделать в большой носитель, а для эскадры такое судно очень пригодится», – добавил Карт. «Карт, ты знаешь, где примерно ведет поиск наш компаньон?» Лекс понимал, что Гарт мог оставить такие данные своему другу. «Знаю лишь район», – отозвался Карт и тут же добавил. «Но в какой системе он бродит, точно сказать не могу. Координаты скинул тебе на комп». «Почему там?» – заинтересовался Лекс, наложив координаты на карту. Район поиска находился далеко за границей изведанного пространства сектора в стороне ядра галактики. Карт задумчиво уставился в потолок, почесал затылок и, вернув взгляд на Лекса, пояснил. Ближе к ядру располагались наиболее развитые миры первых, туда вообще редко кто суется, там до сих пор работают оборонные системы. Первые делали бесконечно надежную технику, она либо уничтожена полностью еще в прежнее время, либо по-прежнему опасна. Чуть дальше от центра галактики находятся сожженные системы древних. Те были в технике уже послабее, и кое-что разбитое у них можно найти. Хотя и там активных оборонных комплексов хватает, не говоря уже о действующих минных полях. Однако на окраинах миров древних болтается куча поврежденной техники более близких времен. И именно там можно найти что-нибудь подходящее для восстановления. За наследие древних до сих пор идет глобальная война. О ней просто никто не сообщает. Поисковики ищут и разведывают входы в защищенные или уничтоженные системы и разрабатывают их сами или продают корпорациям, которые сражаются между собой за лакомые куски. «Лекс. Я рано узнаю своих, есть ли поблизости ваши корабли или эскадры. Я рано». Здесь небольшой фрегат и вблизи скоростная дежурная группа из трех кораблей на границе с республикой Тога. Лекс, я только что хотел с тобой связаться, сведы прислали прогноз. Если бы фрегат вышел в рейс по плану сегодня, то его гибель прогнозируется на 90%. Видящие не могут рассмотреть более благоприятный вариант, но говорят, что он как-то связан с далеким прошлым. Лекс, предупреди мать, что задерживаемся, появилась неотложная проблема. «Портал повезет на Веду этот фрегат, мы его слегка модернизируем и посадим на него портальных магов. Они сами настроят портал на Архону, мы попадем в гости к твоей матери позже. Придется мне менять свой маршрут». Оглядев компаньона, вздохнул Лекс. «Вблизи нет достаточных сил Веды, чтобы обеспечить помощь Гарту». «Не смеши меня, что может сделать давно устаревший сменец против эскадры?» Удивленно посмотрел в глаза собеседнику карт. Лекс усмехнулся. «Долго объяснять, это экспериментальный эсминец новой серии, Веданцы кое с кем собираются производить такие корабли. Прошу на борт, покажу кое-что интересное». За секретность он не переживал, соответствующую клятву компаньоны уже давно дали, так что утечка информации исключалась. Да и они не дураки и скоро раскусят вампиров, слишком необычны их возможности для людей мира. лучше сразу оказать доверие друзьям. Лекс доставил их на челноке на эсминец, провел посудну и рассказал о возможностях. Компаньоны вернулись на планету немного не в себе, и это слабо сказано. Информация об образовании огромной империи псионов с невероятными перспективами окончательно потрясла их. Осмол, хотя и пребывал в шоке от услышанного и увиденного, не упустил возможности заключить договор с Лексом. Он отдавал всю свою торговую сеть для продаж товаров Империи Псионов. За это ему предоставлялись для использования некоторые технологии и устройства с условием неразглашения тайны. Вторая торговая сеть уже в самом центре Империи Пути, а не только на окраинах, Лексу никак не помешает. Карт лишь теперь получил некоторое представление о настоящих возможностях бывшего младшего компаньона. Лекс снабдил друзей подготовленными для обычных людей разговорниками гномьего производства, но с более мощным компом. Это еще не настоящий скин, но по крайней мере равен по мощности вычисления обычному корабельному центру управления с имитатором из скина. Для удобства координации действий в дальнейшем Лекс установил в охранном агентстве устройство подпространственной связи. «Получается, твой корабль по мощности равен или даже превосходит ту эскадру, которую послали за Гартом. Ты собираешься устроить им бойню?» Поинтересовался Карт, когда компаньоны вернулись с познавательной экскурсии, пришли в себя и опять устроились в кабинете Лекса. Не хотелось бы так выпячивать свои силы и возможности, это прямой путь нарваться на неприятности в будущем, задумчиво покачал головой Лекс. Я вообще не хочу афишировать создание единого государства псионов, пусть все думают об обычном союзе. Новейшие устройства, построенные по смешанным технологиям, будут распространяться только во внутренних закрытых мирах. Кое-что раскроем для друзей, а для остальных будем продавать изделия лишь на основе немного улучшенных местных производств. Мне кажется, Осмолы так скоро вырвется в первую сотню богатейших людей империи пути. Выше лучше не прыгать. Богачи и государства не любят соперников, так что показывать наши возможности я пока не собираюсь. С наемниками придумаю что-нибудь на месте. «Правильное решение. Конкурентов у нас не любят. Из-за этого и Гарт пострадал», – задумчиво покивал головой Осмол. «Да, на своей шкуре мы это тоже почувствовали», – почесал затылок карт вспоминая недавний договор с Ведой, когда конкуренты поставили фирму безвыходное положение. «Если бы не Лекс, контора скатилась бы в самый низ рейтинговой таблицы». «Слушай, Осмол, у тебя есть на орбите небольшой док по ремонту кораблей, предоставишь мне его на пару дней». Придумал Лекс решение одной из проблем. «Легко, сдвину план обслуживания своих судов, а тебе зачем?» полюбопытствовал Осмол. «Надо отправить посылочку на Веду», усмехнулся Лекс. «На орбите висит веданский фрегат, хочу его немного перестроить, посылка дорогая и желательно обеспечить надежность доставки». Получив от компаньона координаты дока, Лекс связался с женой. «Лекс!» «Я рано, гони веданский фрегат в ремонтный док по этим координатам!» «Я рано!» «Будем переделывать?» «Лекс!» «Нет, времени не хватит, мы спешим, немного модернизируем, он доставит портал на веду, мы же отправимся спасать одного моего компаньона!» «Я рано!» «Будет драка?» «Лекс!» «Не хотелось бы так высовываться!» «Я рано!» «Предполагается слишком много врагов?» «Лекс». «Да, и причем из чужого сектора, а нам лишняя глазка ни к чему. Ты можешь изменить идентификатор нашего корабля, хорошо бы, если бы он принадлежал Веде». «Я рано». «Продай мне его официально, всего-то делов». «Лекс». «Считай его своим свадебным подарком». «Я рано». «Хорошо, я устроилась, богатенький у меня муж, военные корабли дарит». «Лекс». «Отработаешь. Потом». «Я рано». «Деспот, рыбовладелец. Когда отрабатывать?» «Лекс». «Перелет будет долгим. Еще надоест». «Я рано». «Мне надоест? Не дождешься. Помчалась перегонять фрегат в док. Смотри, ты обещал отработку на весь перелет». «Лекс». «Куда я денусь?» С усовершенствованием корабля управились даже раньше, всего за полтора дня. Всем магам нашлась работа. Полностью перестроить судно возможности не было, но кое-что изменили. Реактор доделали по подобию ранее созданного, увеличили мощность и добавили контур подготовки топлива. Пару самых мощных пушек превратили в бурилки, часть лазеров ближней обороны тоже усовершенствовали. Главному защитному полю фрегата Лекс добавил несколько магических щитов стихий. Основной локатор корабля усилили заклинаниями. К сожалению, без полной разборки корпус судна превратить в голема возможности не было, слишком задача сложная, зато усилили магическими контурами системные двигатели. Уплотнению пространства подверглись взлетная палуба, трюм и жилые отсеки, из-за ограниченного времени объем увеличили всего в 10 раз. Даже это позволило нарастить летную группу с четырех истребителей прикрытия до 40 машин. Часть значительно разросшегося трюма отвели для нового летного персонала, ремонтного цеха и дополнительного арсенала. Истребители Лекс отдал со своего эсминца, это уже переделанные машины с хорошо экипированными пилотами-арканцами. Ведонские машины он забрал на свой корабль, в течение полета найдется время на их переделку. В штурмовую группу фрегата удачно вписалось полутысяча орков под управлением подготовленных командиров Земли и 30 шаманов, прошедших обучение в Академии. Такое усиление вполне оправдано, тем более, что фрегат повезет два портала и для Веды, и для Арканий. Шаманы тоже не хотели отставать от других магов, да и побывать на, возможно, одном из своих родных миров им тоже хотелось. Вместо корабельного компа Алекс поставил очередной экспериментальный образец творчества гномов. Это еще не настоящий скин, а обычная имитация сознания, но из-за применения магических технологий он по мощности превышал возможности прежнего оборудования в десятки раз. Дополнительно весь экипаж снабдили новыми комбинезонами с магическими защитными планками и кольцами-разговорниками со встроенным компом повышенной мощности. Обучение персонала использованию полученного оборудования много времени не заняло, все знакомо, только характеристики изменились. В рубке фрегата также нашлось место для устройства подпространственной связи. При испытаниях канала сведы сообщили, что прогноз видящих на полет резко изменился с отрицательного на положительный. Возможное разветвление поля событий успешно пройдено. Взяв на борт порталы и магов, фрегат отправился на веду. Лекс сминцы двинулся на поиск Гарта. Консул, точнее потомственный разведчик республики Тога, Рахт Райзер, второй день со все возрастающим напряжением ждал веданский фрегат в промежуточной для прыжка системе. Не отставал от него и Хантер Риск, на корабле которого они находились. «Слушай, консул, в прошлый раз опоздание добычи привело к полному разгрому вашего флота. Мы сами тогда едва ноги унесли. Тебе не кажется, что история повторяется?» Тревожно посмотрел Хантер на нанимателя. Хотя прошлая авантюра с нападением не удалась, пирату заплатили обещанные деньги, и он в очередной раз предоставил корабль в пользование республиканцам. «Кажется, Хантер, кажется, но есть приказ выше!» Вздохнул консул и ткнул пальцем в потолок. Настроение было паршивое, ему хотелось выговориться. Собеседника он знал достаточно хорошо, чтобы беседовать с ним о чем угодно. «Честно говоря, последнее время я вообще не понимаю действий руководства республики. Но хотели они поссорить соседей, затевая различные провокации, в том числе и с моей помощью. Захват новых рынков сбыта для нашей продукции того стоит». «Но ведь не получилось. Зачем же лезть в очередной раз военное столкновение? Один раз это случайность. А если и сейчас операция провалится и фрегату удастся ускользнуть? Последствия обещают быть громкими». «Я вообще не понимаю, что ваше правительство не поделило с ведой. Недовольно скривился пират. Самый паршивый противник. Мои приятели с окраин сектора вообще стараются с ведомцами не связываться. Кто их знает, этих псионов?» По статистике, большая часть тех, кто навредил ведомцам, уже давно на том свете. Как видишь, я еще живой, потому что предпочитаю вовремя убраться с их пути. Сейчас тоже не горю желанием ввязываться в вашу драку. Меня наняли только как лидера группы для быстрого прыжка в эту систему, поскольку у ваших кораблей нет точной привязки для перехода, а при самостоятельном выходе суда разбросало бы по пространству». «Не понимаю, зачем было так спешить, если пришлось столько времени торчать здесь без дела. Могли бы и без меня обойтись». «Кто же знал, что веданцы задержатся? По расписанию они уже давно должны были появиться». Не отрываясь от своих дум, отозвался консул. Невидящим взглядом, уставившись на стену, он продолжил. «Товары сведы почти полностью похожи на наши, разве что качество чуть лучше». «Вытеснив соперника с рынков империи пути, мы можем занять его место. Это деньги, очень большие деньги». «А зачем вам вообще именно этот веданский фрегат?» – поинтересовался пират. «Их корабль, единственный в настоящее время доступный для операции захвата», решил подробно обрисовать ситуацию собеседнику-разведчик. «Наши шпионские сети в веданской империи, надо сказать, и так совсем небольшие, полностью разгромлены». Судя по всему, мое руководство вообще не понимает, что творится в пространстве Веды. Последние полученные сведения говорят о том, что большое количество псионов вдруг вынурнуло из своих отдельных городов и занялось непосредственной работой среди обычных людей. Мы даже понятия не имеем, кто такой новый муж великой матери, о нем ничего не известно, появился из ниоткуда, женить бы сразу на матери и на дочери вообще выходит за рамки обычных событий. Тем более ходят разговоры, что женщины с ним не расстаются. А вдруг у них уже новый император? Веданки псионы такого уровня не могут выйти замуж за обычного человека, значит он псион как минимум, всего лишь на уровень ниже. А если его уровень выше? Мы не знаем, как справиться с этими чертовыми девками, а тут вообще что-то запредельное. Я дома сам давно не был, похоже, руководство там уже на ушах стоит. «Прошлый раз я случайно узнал одну псионку, но, как ты помнишь, захват с треском провалился. Кто же мог предположить, что бывший контрабандист-адмирал со своей скадрой подрядится сопровождать конвой и будет сражаться как одержимый с превосходящими силами? Теперь начальство желает захватить кого-нибудь уровнем ниже». Похоже, сведения нужны как воздух, поэтому в ход идут любые авантюры. Веданки не сдаются, но неожиданный удар пяти эсминцев всего по одному фрегату должен застать их врасплох. Надеюсь, абордажникам удастся взять в плен кого-то из офицеров корабля. Знаешь, консул, неуверенно пробормотал пират, задумчиво глядя на своего заказчика и прикидывая, не засмеет ли его собеседник от такого откровения». Последнее время все чаще чувствую холодный ветерок по спине в случае проблем. Сегодняшний день не исключение. Ты поступай как хочешь, можешь даже перейти на какой-нибудь другой корабль, обеспечу тебе челнок. Но как только веданец выйдет из прыжка, начинаю разгон судна. Свою роль я сыграл, незаметно провел вас сюда. Дальше вы уж как-нибудь сами. Холодок? Встрепенулся консул. А ведь я тоже чувствую что-то подобное. Как же раньше не обращал на это внимания?» «Нет, пожалуй, останусь с тобой. Свою роль я тоже отыграл, нашел проводника. Военные уж как-нибудь без меня обойдутся». Консул вышел на связь с командиром эскадры и предложил, чтобы не засвечивать проводника, при выходе добычи из прыжка разрешить тому удалиться. Командир эскадры легко согласился с доводом разведчика. Он был уверен, и без пирата задачи справится. Сложность захвата лишь в том, чтобы уцелело как можно большее количество членов экипажа веданского фрегата. Для решения этой проблемы по системе разбросали управляемые мины небольшой мощности. При выходе добычи из прыжка они обеспечат отключение силового щита, перегрузив его своими попаданиями. Дальше последует уничтожение установок обороны судна и обычная высадка десантников. Сил в республиканской эскадре для одного фрегата хватит с избытком. Сценарий, разработанный командиром, сработал лишь в самом начале, потом все пошло не так. Фрегат ведомцев, вышедший из прыжка, сразу словил в щит несколько торпед из установок минного заграждения. Полевая защита испытала значительные перегрузки и приказала долго жить, однако обстрел, начавшийся с кораблей эскадры, ни к чему не привел. Щита на противнике не было видно, но он точно существовал. И скин флагмана так и не смог определить параметры защиты противника. Фиолетовая вспышка появлялась лишь в момент точных попаданий орудий в силуэт фрегата. Заметных повреждений на корпусе неприятеля при этом не появилось. Неожиданно веданцы начали отвечать, да еще как. У командира сразу создалось впечатление, что на судне противника установлены как минимум крейсерские орудия. Пока спасала лишь относительная редкость стрельбы, наверняка больших пушек было не так много. Однако долго так тоже продолжаться не могло, выстрелы оказались слишком мощные и точные. Одно попадание сразу гасило щит корабля, следующее уже наносило корпусу серьезный вред. Не подавив корабельную оборону хотя бы частично, высаживать десант на фрегат опасно. Командир эскадры поднял все штурмовики и истребители для уничтожения ближней обороны противника, но это не помогло. Неожиданно со взлетной палубы фрегата стартовало невероятное количество веданских истребителей. Сразу посыпались доклады капитанов, те были в шоке. На маленьком фрегате находилось практически такое же количество машин-прикрытия, мало того, он еще выпустил четыре средних челнока с десантом на борту. которые с приличной скоростью и под защитой истребителей устремились к уже хорошо пощипанным кораблям. Попытки истребителей из кадры помешать высадке привели к плачевным последствиям. Их сбивали с невероятной скоростью, они не успевали даже сблизиться с челноком до зоны атаки. кораблей из эскадры сообщали о сбоях в программах, расчетные таблицы характеристик чужих истребителей не соответствовали никаким типам ни по скорости, ни по мощности выстрелов, ни по защите. Мало того, локаторы вообще не засекали каналов связи пилотов между собой или с фрегатом, при этом действовали на редкость слаженно. Веденский корабль, окутанный вспышками непонятных щитов, как неуязвимый монстр, продолжал посылать выстрел за выстрелом в суда противника. Командир эскадры еще успел заметить отблеск ухода в прыжок корабля-проводника, потом ему стало не до этого. Чужой десант высадился на флагман, усилия по обороне и нейтрализации небольшой абордажной группы ни к чему не привели. Противник легко сносил любые преграды и заслоны, будь то люди, дроиды или мощные роботы. Шамана морков совершенно без разницы, что рушить. Корабль без магической защиты – это даже намного проще, чем обычный замок барона на Архоне. Главное – знать, что приказать духам, а в этом им помогали десантники Веды. Результаты схватки оказались для республиканцев весьма плачевными – один корабль уничтожен, а четыре захвачены десантом противника. Несмотря на, казалось бы, значительное численное превосходство, республиканцы опять потерпели поражение. Перед уходом судна в прыжок консул успел увидеть заключительный аккорд драмы, когда челноки ведомцев высадили десант на корабли кадры, а их прикрытие гонялось за остатками малых машин республики. Результаты схватки можно предположить с гарантированной точностью. Консул сделал неутешительные выводы, срочно сообщив их начальству, либо на самом верху в штабе флота сидит шпион Веды и постоянно сливает сведения противнику, что позволяет готовить ловушки для республиканского флота. Этим и объясняется задержка в прибытии веданских кораблей. Либо соседи планомерно проводят обновление судов, применяя неизвестные технологии. что частично подтверждается наличием у великой матери веды нового мужа. Всего две жены у псиона высокого уровня – это слишком мало для веды. Единственным объяснением в этом случае может быть присутствие огромного количества псионов мужчин, которые имеют защиту от неконтролируемого воздействия сильных веданок. В этом случае вполне логично предположить и наличие у таких мужчин новых технологий. Как раз в то, что Веданки научились полностью контролировать свои возможности, верить вообще не хотелось. Первое предположение насчет предателя в штабе по всем параметрам проигрывало второму, а это было очень грустно. Неизвестное государство псионов с технологиями, позволяющими приравнять единственный корабль к эскадре, это страшная сила. С этой точки зрения путешествие младшей дочери Великой Матери за край исследованного пространства сектора приобретает особое значение. Ничем другим, кроме как переговорами на высоком уровне с возможностью заключения прямого соглашения, это быть и не могло. Легко предположить, что несколько десятков лет назад торговцев с дикого мира выбили совсем не аборигены. а более сильное космическое государство, да и в недавней попытке использования этого мира торгашами, реакция последовала с некоторым запаздыванием. Получается, свободный мир совсем не свободный, а очень дальняя колония какой-то империи, очень мощной империи псионов, поскольку веданки и арканцы чуть ли не в припрыжку побежали заключать с ней договор. Совсем небольшая база именно той империи, даже не база, а похоже всего один патрульный корабль разнес не маленький флот адмирала Шара. Тогда становится понятно, почему сам адмирал предал своих недавних друзей и перешел на другую сторону. Он узнал что-то про новую империю, поэтому не отступал в бою с республиканцами, знал, что в конвой идет корабль гораздо мощнее всей нападавшие кадры. Недавний бой с веданским фрегатом лишь подтверждает эти выводы. Если республика будет продолжать свои глупые выходки против Веды, может разразиться война, и отнюдь не с веденской империей, а придут эскадры совсем другого государства. Если один модернизированный корабль может натворить столько бед, то на что тогда способен боевой крейсер той неизвестной империи? От таких мыслей консулу стало страшно. К сожалению, разведчику не поверили, республиканскому руководству был нужен козел отпущения, и они назначили им консула. Пока тот работал против других стран, у него все шло хорошо, исключительно удачной операции. Как только он стал работать против веды, одни провалы, и что вообще подозрительно, ему всегда удавалось сбежать в последний момент. начальство приняло первый вариант его предположений только шпионом веды стал сам консул хорошо у него остались друзья среди профессионалов разведки те предупредили что возвращаться не стоит он все равно ничего не докажет а лишь приобретет себе больше проблем если вообще выживет лишние свидетели руководству не нужны как скоро стало ясно грустному консулу потомственный разведчик радхрайзер закончил свое существование остался сбежавший из республики авантюрист по кличке Консул. Хантер Риск не оставил в беде бывшего работодателя и принял его у себя в качестве специалиста широкого профиля. Связи Консула никуда не делись, и они будут полезны для их дальнейшей совместной деятельности». Выбор маршрута Лекс возложил на Ярану. Искать корабль Гарта на огромном пространстве неисследованных систем в центре галактики – все равно, что искать иголку в стоге сена. У наемников явно имелись более свежие сведения о поисковике. Он же иногда возвращался к ранним станциям в секторе для дозаправки. При желании такие следы можно откопать. Да и дела он вел не только с Осмолом, повторять путь наемников Лексу не хотелось, те намного опередили его в своих поисках. Я рано поступила просто, выдала запрос видящим на Веде. Те определили четыре планетарные системы, где находился или может находиться корабль Гарта. Учитывая, что таких систем в том районе галактики сотни тысяч, результат просто потрясающий. Дальше Ярана использовала собственный дар и выбрала одну. Туда и направился эсминец Лекса, точнее уже Яраны, поскольку во всех реестрах Содружества числился как ее личная яхта. Четыре дня пути в пространственном тоннеле Лекс с отдыхали в свое удовольствие. Последний прыжок Лексы с Кином рассчитали так, чтобы корабль вышел на самом краю системы. Ярана одобрила такой вариант. Возможно, это спасло им жизнь». Судно вышло из прыжка в нужной точке, локаторы эсминца гораздо мощнее всех существующих, поэтому в то время как корабли наемников лишь обнаружили вдалеке выход из прыжка чужого судна, Лекс наблюдал всю систему. Гарт оказался не так прост, как предполагали друзья и враги, он долго занимался поиском, а соперников и завистников кругом всегда море. Обнаружив выход поблизости от своего судна чужих неопознанных кораблей без маяков, да еще в приличном количестве, он заранее по разведанному проходу углубился в минные поля, окружающие звездную систему. Сунувшись дуру за ним из кадра преследования на них и напоролась, пока разворачивались два судна из двадцати прекратили свое существование вместе с экипажами. Спастись не удалось никому, торпедные мины древних шансов для выживания современным судам не оставляли. Если один корабль наемникам было совсем не жалко, он присоединился к ним недавно, лишь с целью что-нибудь пограбить, то за свой корабль они на разозлились. Ему, впрочем, от этого было ни жарко, ни холодно, он-то знал, что его пришли разорять, а грабители он жалеть не собирался». Несмотря на большие размеры его корабля, вести обстрел издали бессмысленно, а подойти ближе мешали мины. Долговременная осада наемников совсем не устраивала. Существовало два пути достать Гарта. Первый – постепенно пробивать дорогу по минному полю, двигаясь очень медленно и отражая торпедные атаки одиночных мин. Второй – использовать системные машины, истребители и штурмовики, чтобы сначала подавить оборону противника, а затем высадить десант. Конечно, потери от мин у них тоже будут, но малым кораблям пройти между мин гораздо проще, чем боевым громадам. Наемники решили использовать сразу два этих варианта. Основная масса судов пыталась нащупать с локаторами мины в пространстве и обойти их или уничтожить дальними выстрелами. В это время большие группы истребителей прорывались между минами кораблю «Гарта» и атаковали системы обороны. Эффект, конечно, был, но потери значительно превышали расчетные. Корабль «Гарта» обороняли хорошие пилоты, да и машины у них имелись гораздо мощнее, чем у наемников. Преимущество нападавшим давало лишь огромный перевес в количестве. Наемники могли менять пилотов в атаках, в то время как обороняющиеся такой возможности не имели. Чтобы совсем уж не смущать наемников, Лекс тоже немного углубился в минное поле в направлении корабля Гарта. На ближних подступах локатор эсминца обнаруживал мины, да и не так плотно они стояли на краю. Разговор по связи. «Эй, Гарт, ты еще живой?» Это кто-то мой личный канал знает. Вот дожил, компаньоны уже не узнают. Лекс, ты-то тут каким образом оказался, да еще на эсминце? Я думал, очередного пирата на вкусненькое потянуло. А ты откуда знаешь, что я на эсминце? У меня локатор не чета вашим гляделкам. Он полсистемы насквозь видит. Ты думаешь, как я в минное поле забрался? И да, спасибо за пилотов. «Если бы не парни, меня бы эти шавки уже прилично покусали, а так еще держимся». «Значит, братья-арканцы до тебя добрались?» «Добрались, еще и два десятка земляков привели. Пилоты просто супер. Я им машины сделал из своих запасов запчастей, так они у меня проводниками и охранниками подрабатывают. Только им удается уворачиваться от торпед с минных установок древних, умели когда-то вещи делать». До сих пор действует большая часть оборудования, и обнаружить исправную гадину никак невозможно, пока не сработает. Мало того, в каждой мине может находиться не один десяток торпед. Мощный локатор здорово выручает. Как только мина приходит в готовность при сближении с ней истребители, ее тут же и засекаю. Частенько эта пакость даже выстрелить не успевает. Вот таким образом я на минное поле и пробрался». «Жаль, только мины на месте не стоят, а хаотически движутся. Все время на стороже приходится быть и маневрировать». «Вот только ты мне так и не ответил. Как сам здесь оказался?» Осмол всех на уши поднял, узнал по своим каналам, что тебя конкуренты наемником заказали. Я случайно пролетал мимо с объектом своей охраны, объект согласилась помочь. «Это та ненормальная псионка, которую карту соперники по бизнесу подсунули». «Ну, почему не нормальная? Из нее получилась вполне нормальная жена». «О, боги, еще один самоубийца! Впрочем, за свои слова извиняюсь. Лекс, тут жена меня слегка поколотила. Первый самоубийца я сам. Она у меня веданка и псионка к тому же, правда слабая, но бьет больно. Так что приветствую тебя в клубе самоубийц». Жена спрашивает, кто это тебя прикарманил. «Ну, если интересно, некая Ярана Веда». «Лекс, у меня нет слов, впрочем, у жены тоже. Второй раз вижу у нее такой размер глаз. Первый раз такой был, когда я предложение сделал. Если она не ошибается, а она никогда не ошибается. Похоже, имя только одной особы на Веде, и это псионка класса X. Однако слышу по разговору, что ты пока не совсем свихнулся. Впрочем, прилететь сюда меня спасать на одном корабле – это уже знак ненормальности. Стоп, Гард, ты говоришь, что засекаешь локатором активные мины. Значит, у тебя есть их образы. Если это так, то срочно передай их мне. Появилась у меня идейка, как оставить наемников с носом. «Да зачем они тебе? Это у меня станционный локатор установлен, благо размер корабля позволяет. Для твоего судового обзорника они слишком призрачны, чувствительности не хватит». Э, «Э, нет, Гард, у меня новейшая разработка, получше твоего будет. Хочешь, поспорим?» «С тобой спорить? Я еще не выжил из ума. Мне достаточно твоего первого представления, когда ты в одиночку торговый центр брал. Вот, передал. Что задумал?» как ты посмотришь на идею пройти все минное поле и пошуровать в самой системе на предмет каких нибудь вкусностей как тебе сказать идиотизм полный но мы с тобой так самоубийцы так что соглашусь Тем более у моей жены сейчас такое лицо как будто я выиграл миллиард кредов впрочем я с ней согласен если ты проведешь нас в систему мы заработаем больше миллиарда. Тогда сейчас покопаюсь с образами мины и пойду вперед, а ты пристраивайся следом. Знаешь, Лекс, хотел бы посмотреть наружу наемников, когда мы выкинем такой финт. Лекс с Духом и Скином поработали над переданной информацией. Пришлось немного доделать локатор и загнать в него матрицу поиска, соответствующую минным платформам древних. Заклинания помогли, система оказалась как на ладони, со всеми защитными постановками. Нашлось несколько вращающихся с разной скоростью приплюснутых эллипсов минных полей. Построить маршрут для прохода вглубь системы для духа и скина труда не составило. Маленькие эсминницы и огромный корабль «Гарта». друг за другом стали медленно углубляться в систему древних. Командир скадры наемников пребывал в шоке. На его глазах два самоубийцы, гордо включив все навигационные маяки, направились сквозь мины к планетам древних. Попытка сунуться за ними даже на малых кораблях быстро прекратилась после потери нескольких истребителей. Плотность постановки мин в глубине сильно увеличивалась. Командир отдал приказ пилотам возвращаться, он с удивлением наблюдал по локаторам, как корабли поисковиков, виртуозно маневрируя, углубляли систему. Единственное подходящее объяснение – наличие карты минных полей у второго судна, пришедшего на помощь собрату по ремеслу. Это казалось невероятным, но другого объяснения не существовало, лишь имея карту можно так смело маневрировать в напичканной минными системе. Похоже, небольшой устаревший эсминец не один раз пробирался сюда за добычей, а сейчас они договорились с большим поисковиком о разделе прибыли и решили вместе заняться разработкой. Видно, их совсем не волновало кадра наемников, висящая за пределами системы. Да и на самом деле, что им волноваться? Поисковики свободно могут несколько месяцев заниматься добычей богатств. Это наемникам за такое время стояния никто платить не будет. Как бы ни был сбешен командир эскадры, поисковики его в этот раз обыграли, даже предполагая, что они загрузятся в системе древних несметными сокровищами. Ждать их здесь целой кадры он не мог, у него не хватит ни денег, ни ресурсов. Просматривался единственный вариант – оставить тут дежурную часть сил и менять их время от времени. Упускать огромный куш от разграбленной поисковиками системы древних он не собирался. Да и не было нужды в базировании здесь всей эскадры, четыре мощных корабля всегда справятся с двумя. В крайнем случае они пошлют скоростного разведчика к ближайшей станции, если заметят попытку выхода поисковиков из системы. Остальные в это время будут находиться на станции на отдыхе. Охотятся за двумя тихоходными целями в открытом пространстве гораздо удобнее, чем среди минных ловушек. Когда корабль Лекса и транспорт Гарта выбрались из минного пояса, они зависли в пустом пространстве. Исминец пристыковался к переходному шлюзу, на фоне километровой громады он воспринимался как игрушка. Гарт пригласил Лекса с Яраной к себе в гости, пообещав показать свои почти царские апартаменты. «Места для всех на такой громаде хватало». Лекс только усмехнулся и предложил Гарту сначала проинспектировать восстановленный старый пиратский эсминец. Возможно, знаток даст какие-то рекомендации. Ничего не подозревающий Гарт согласился. Лекс немного поиздевался над гостем, специально без порталов проведя в один из залов отдыха, где находилась роща Милорнов и большое озеро с водопадом. С недоумением прошагав километр по прямому, как стрела, коридору, Гард все же не выдержал и задал интересующий его вопрос. «Я что-то не понял. Когда мы успели повернуть? Уже километр шагаем по этому проходу. Можно же было как-то срезать путь с помощью лифтов». «Уже дошли», — улыбнулся Лекс, распахивая очередной шлюз. Перед удивленным компаньоном открылась невероятная картина. С левой стороны виднелось огромное озеро с изумительным, почти хрустальным водопадом, за которыми высились величественные горы. С другой стороны начинался гигантский лес. Вершины деревьев, казалось, упирались кронами в небо. Кругом летали и заливались на различные голоса целые хоры каких-то экзотических птиц. Тут же через песчаную дорожку пробежало небольшое лохматое животное, похожее на бурсука, не обратив на людей никакого внимания. «Как настоящие!» С трудом выдохнул из себя воздух гард. Лекс молча шагнул вперед, подобрал голыш на берегу и, запустив его над гладью озера, заставил прыжками скользить по почти зеркальной поверхности. Камешек, запущенный сильной рукой, подпрыгивая над водой, улетел гораздо дальше, чем за пятьдесят метров. «Как это?» – не понял Гарт, уставившись на Лекса. «Это же голограмма, а камень настоящий. Почему я не слышал удара о стену?» «Ну, во-первых, ты все же шел сюда именно по прямой. Во-вторых, до стены даже при всем желании трудно докинуть. Диаметр озера двести метров, высота водопада тридцать». «Голограмма гор расположена от нас метров за триста, голограмма неба на высоте двести метров. Это один из наших залов для отдыха». Специально занудным голосом, как на лекции, произнес Лекс. При этом его хитрая физиономия этому голосу никак не соответствовала. «Это как?» – потерял дар речи Гарт. Словам Лекса он поверил сразу, да и знал, что тот врать не любит. «Применили кое-какие старые технологии пожатию пространства. Мой корабль по внутреннему размеру сейчас раз в пять больше твоего». Не выдержал Лекс и пощадил разум компаньона. Он коротко рассказал о своем корабле. Клятву секрета Гард давно дал, так что никому и ничего не расскажет. У Лекса на транспорт Гарта уже появились свои планы. «Значит, старые технологии». Задумчиво протянул компаньон, немного придя в себя. Он с усмешкой посмотрел на Лекса. «А ведь не соврал, паршивец! Старые технологии! Значит, ты есть тот страшный древний враг, уничтоживший империю первых?» «О, как! А ты откуда знаешь?» В свою очередь удивился Лекс. «Значит, угадал!» Пробормотал Гард, потом начал говорить. «Соврал я при регистрации своего корабля. Моя посудина – не корабль древних, это остов транспорта первых. По приблизительным прикидкам ему тысяч сто стукнуло, если не больше. Случайно нашел его в открытом космосе за пределами системы. Глупый был, молодой, неправильно прыжок рассчитал. Я в то время грузы для шахтеров таскал на легком тягаче». Три месяца на гравитационных двигателях добирался до самой системы, ну и наткнулся на этого разбитого монстра. От него только оболочка и осталась. Внутри все было выжжено и перекорежено так, словно монстры сражались между собой. Хотя, может, так оно и было. Так вот, последний оставшийся в живых человек из экипажа кое-что написал мощным лазером на внутренней стене корпуса. Там была короткая история столкновения Великой Технической Империи с варварской цивилизацией. Последней строкой текста было исписано полкорабля, а звучала она так. «Никогда не нападайте на магов, только подумав про это, вы уже мертвецы, такие же, какими стали мы». «Кто кому врагом был, это еще тот вопрос, не воевать же опять!» Грустно вздохнул Лекс. «Нет, не воевать!» Покачал головой гар, тут же, ухмыльнувшись, добавил. «Я не хочу закончить свой век один на корабле полным мертвецов. Лучше быть с магами-компаньоном, чем без них трупом. Как посмотришь на то, чтобы мои люди отдохнули в твоей скромной обители? Мы почти неделю без перерывов отбивались от наемников. Экипаж на грани. Боюсь, если без отдыха сунемся в эту охраняемую опасными штучками систему, потери будут огромные». «С них клятва секреты и могут отдыхать без проблем, а мы посмотрим, что можно сделать с твоим монстром». «Как ты, не откажешься от самоходной станции, которая может спокойно путешествовать по галактике?» шутяткнул Лекс Компаньона в бок. «Я? От станции? Я что, похож на придурка?» скорчил хитрую рожу Гард. «Но ты обеспечиваешь мне такие же условия, как на твоем судне». Экипажи кораблей, зависших на внутренней границе системы за пределами минного пояса, неделю посвятили отдыху. Лишь некоторые опытные поисковики с помощью мощного локатора эсминца осматривали и ощупывали всеми доступными полями каждый уголок внутреннего пространства системы, нанося на карту малейшие признаки человеческого присутствия в прошлом.